успешно продолжающих исследования в области гипнологии. Они представлены именами таких ученых, как Месищев, Ленинград, Кутанин, Саратов, Вильвовской, Харьков, Рожнов и Лебединской, Москва. Развитие гипноза всегда было связано с исследованием его эффективности как одного из важных психотерапевтических средств. В основном эти исследования проводились врачами различных специальностей. В меньшей степени гипнозом занимались психологи. Как правило, психологические исследования гипнотических явлений оказывались побочным продуктом многочисленных и разнообразных физиологических экспериментов. Далее мы рассмотрим те из них, которые имеют близкое отношение к предмету нашего исследования. В последние годы изучение гипноза ведется и в целях решения чисто психологических задач, в тех случаях, когда он применяется в качестве методического приема для целенаправленного вмешательства в субъективный мир личности. Изучаются его активирующие воздействия, возможности мобилизации с его помощью внутренних резервов человека, при обучении и подготовке к чрезмерным физическим и психическим нагрузкам, использование его как действенного психогигиенического средства, аутогенные тренировки и тому подобное. Положительному отношению к гипнозу способствует разрабатываемые в настоящее время новые теории сна, о которых говорилось ранее. Рассматривая психофизиологические механизмы гипноза, мы различаем две стороны этого вопроса. Первая ⁇ это механизм развития гипнотического торможения как такового. Вторая ⁇ это условия и предпосылки действенности словесных внушений в гипнозе, то есть механизм реализации словесных внушений. Прежде чем говорить о первой стороне теории гипноза, следует подчеркнуть, что Психофизиологические механизмы гипнотических явлений включают те естественно сложившиеся функциональные системы, которые связаны с процессом нормальной повседневной жизнедеятельности человека. Это означает, что психические явления, составляющие сущность гипноза, основываются не на каких-то чрезвычайных, специфических и необычных для организма воздействиях и условиях, а на привычных, естественных, и потому совершенно безвредных для здоровья. Механизмы гипноза хорошо прослеживаются и в филогенетическом, эволюционном плане. Именно в этом плане лучше всего просматривается их приспособительная роль, их физиологическая целесообразность для организма. Рассмотрим основные условия, необходимые для формирования гипнотического состояния, и нервные механизмы, участвующие в этом процессе. Первое: Деактивирующее действие монотонных раздражителей. Монотонность воздействий, свидетельствующее об однообразии, неизменности обстановки, даже у животных приводит к угасанию реакции настораживания и исследовательских рефлексов. Физиологически действие монотонных раздражителей вызывает утомление соответствующих органов чувств и развитие процессов торможения в связанных с ними зонах коры головного мозга, которые затем распространяется на остальные ее участки. Эта закономерность широко используется в приемах гипнотизирования, фиксация взора, монотонность речи, гипнотизирующего, пассы, Ритмичные тепловые воздействия и другие слабые повторяющиеся раздражения приводят к снижению уровня бодрствования, а затем и к развитию разлитого торможения. Второе. Релаксация, расслабление мышц. Филогенетически мышечное расслабление призвано готовить нервную систему к отдыху, к переходному состоянию от бодрствования ко сну, от состояния активности к пассивному покою. Гипнология всегда использовала это чрезвычайно сильное психосоматическое воздействие. Детально исследовал влияние психических состояний на тонус скелетных мышц и, наоборот, американский ученый Джейкобсон. В последующих исследованиях сделаны им выводы о связи между эмоциями и мышечным тонусом